Часть пятая. Дальние виды. Октябрь 1793 года, раннее утро того же дня. Софи. На улице еще темно, когда я внезапно пробуждаюсь, уверенная поначалу, что слышала голос сестры. Приподнявшись на локтях, я прислушиваюсь. Все тихо, но я чувствую, что должна встать, хотя до обычного времени подъема еще не меньше часа. Я открываю окно в своей комнате и высовываю голову наружу, словно какой-нибудь зверек, с позаранок выглядывающий из норки и подтягивающий носом воздух. Сегодня утренний свет необычен. В нем чудится нечто зловещее. Место, где небо встречается с землей, залито обогрянцем, точно огромный отрез ткани, вытащенный из фабричной красильной ванны. Меня бросает в дрожь. Ненавижу осень. Это время подведения итогов, увядания и разложения, а еще прошло почти пять лет с того дня, когда с папой произошел несчастный случай. Понимая, что теперь с появлением подобных мыслей заснуть не получится, я решаю одеться, поправляю зеленую ленту на шее, и меня снова неодолимо тянет к окну и когда на утреннее небо пытаются пробиться первые лучи света, я вижу, что на фабричном дворе стоит пара незнакомых лошадей, из ноздрей которых валит пар. Может, это лошади гвардейцев? Неужто они наконец-то приехали за мадам и уже вступили в замок? Я приникаю лицом к стеклу. К фабричному двору от замка по подъездной аллее с молчаливой сосредоточенностью быстро идут две женские фигуры. За ними, чуть отставая, следует мужчина. Обе женщины несутся к вояже, а мужчина тащит сундук. Лошади чуть подаются вперед, и я замечаю, что они впряжены в карету. Я узнаю обеих женщин. Это моя сестра и мадам Артанс. Последняя облачена в поистине экстравагантный наряд. Платье сплошь покрытое темнеющими в складках пурпурными узорами, точно такими, как на обоях в башне. Я никогда не видела ничего подобного. Сестра одета скромнее обычного. В руках у нее свернутое одеяльце, в котором мелькает что-то рыжее. Я не могу уяснить, почему Лара тащит на руках глупого питомца мадам. И куда они обе направляются в столь ранний час? Я продолжаю наблюдать за ними, и в голову мне приходит ужасная мысль. А вдруг мадам, спасая свою шкуру прямо сейчас, совершает тайный побег? Может, она пронюхала о том, чего еще не знаю я?» что в эти минуты власти спешат к жуи, чтобы свершить правосудие. Я открываю рот, чтобы окликнуть сестру, привлечь ее внимание, но передумываю, сомневаясь, что она меня услышит, и качаю головой. Мадам, конечно, не уедет таким образом. Себелюбивая гадина вроде нее никого не стала бы посвящать в свои намерения, тем более Лару. Она скрылась бы одна под покровом ночи, «Должно быть, мадам спешит в Париж, прихватив с собой мою сестру, которой придется прислуживать ей, пока она примеряет очередные дорогущие наряды, которые ей никогда не понадобятся». И тут меня осеняет. Отправившись в столицу, мадам попадет прямиком в руки властей. Либо она слишком несообразительна, либо чересчур самонадейна и недооценивает опасность — Как бы там ни было, скорее всего, мадам Мартанс не вернется.